Глава тридцать Он увидел ее, стоило официанту отойти, оставив на столе принесенный заказ. Илья уже потянулся к чашке горького кофе, желая сделать глоток ароматного напитка, когда взгляд остановился на тонком силуэте в бледно-голубом платье. Девушка так изящно убрала длинные волосы за спину. Они скользнули тяжелыми блестящими прядями, и он почти ощутил их мягкость, все же отпивая горячий кофе. Елизавета Нэри. Так звали симпатичную ведьму. Было исключительным везением встретить ее здесь. Хоть что-то скрасило это утро. Тоже решила позавтракать вне дома? Пришла одна. Илья даже приподнялся с места. Машинально поправляя переехавший ворот легкого светлого свитера, он собрался подойти и поздороваться. Но вовремя задержался у своего места, когда увидел, как к столу, за которым сидела девушка, Подошел темноволосый незнакомец. Видя, как немедленно посветлело лицо Лизы от радости, Илья горько усмехнулся и вернулся обратно на свой стул. Пришла со своим парнем. Кем он был для неё этот испанец или итальянец? Вот черт! Он никогда не видел Нэри в компании мужчин, не считая ненормальных близняшек Деллатур. Но они не в счет. Илья поднял чашку и в два глотка выпил обжигающий кофе. Конечно же, он слышал сплетни в университете. Как и видел тот самый снимок, о котором шептались девицы в коридорах, пересылая его друг другу, будто больше не о чем говорить. Но по глупой наивности убеждал себя, что это некий розыгрыш, способ достать девчонку с младших курсов. И что же теперь? Молодой человек посмотрел через зал кафе на разговаривающую пару. Укол зависти и еще более нелепой ревности отозвался болью в груди, И Илья шумно вздохнул, тихо чертыхаясь. «Да кто он такой? Кто он такой, чтобы хоть что-то из этого чувствовать?» «Вот идиот!» Понимая, что кофе кончился, Муромский потянулся к стакану с водой, мечтая, чтобы в нем оказалось нечто покрепче. «Идиот!» «Каждый из нас хоть раз в жизни становится им, испытывая чувства, которые не должен был». Рикардо не повернулся в сторону говорившего с самим собой смертного мальчишки. Поток его мыслей шумно ворвался в сознание, едва ощутил на себе внимательный взгляд. Они были сокурсниками, но виделись мимолетом. И так сеньор Муромский питал симпатию к Элизабет. Рикардо продолжил невозмутимо беседовать со своей спутницей, тем временем слушая монолог сидевшего по отдаль студента. Никакой грязи или даже намека на пошлость в отношении девушки он не увидел, Это была скорее грусть, своеобразная легкая влюбленность, созданная в собственном сознании, как некое утешение. Когда убедился, что мальчишка безвреден, Рикардо уже хотел прекратить мысленный контакт. Но в мыслях студента прозвучало нечто, заставившее его замереть и слушать внимательнее. Муромский твердо решил, что никакого отчета не будет. Намерен был скрыть тот факт, что Элизабет сегодня находилась в его компании в кафе. Отчет? Скрыть? От кого, черт возьми? Кого называл он книжной стервой? Машинально отвечая на очередной вопрос Лизы, рикардо позволил себе применить свою силу. Буквально через мгновение он услышал, как глухо закашлялся Илья, поперхнувшись водой. Молодой человек вытащил из кармана брюк-платок, промокая им губы, но кашель не отпускал его. Он поднялся и торопливо прошел в сторону уборной, намереваясь привести себя в порядок и отдышаться, не привлекая ненужного внимания посетителей. Выдержав несколько секунд паузы, Конте улыбнулся своей спутницей и с извинениями поднялся со стула, собираясь последовать за студентом. «Я буквально на минуту», – заверил Рикардо, подмигнув Лизе. Девушка неохотно отпустила его руку, позволяя оставить ее одну. Конте пересек просторное помещение кафе, и, оказываясь у нужной двери, толкнул ее, входя внутрь уборной. Кроме продолжавшего кашлять Муромского, здесь никого не было, что без труда мог понять Рикардо благодаря своей силе. Но, увы, не обладал тем чудесным ведьминым даром, который позволил бы отвести ненужных посетителей кафе от этого помещения. Поэтому время его было ограничено. Нет, запугивать смертного мальчишку и уж тем более открываться ему он не собирался. Достаточно слушать. А в его присутствии студент, конечно же, снова вернулся к беспокоившим его мыслям. Пришлось еще немного помучить беднягу, стоявшего над одним из блестящих умывальников в передней комнате. Рикардо остановился рядом, слушая, как текла вода, когда Илья умывал лицо. Конте принялся мыть руки, слушая, как метались мысли соседа. Велел себе не поворачиваться, чертыхался, проклиная сухой кашель. Злился на то, что этому ухажеру взбрело в голову потянуться в туалет именно сейчас. Потом ярко представил, как руки смыкаются на шее какой-то молодой женщины, и вновь прозвучала это книжная стерва. Рикардо нахмурился. Он видел ряды книжных полок за спиной незнакомки. Затем свет, слепивший из большой витрины, звон колокольчиков над дверью, и слышал раздражающий смех темноволосой женщины, явно потешавшейся над бедолагой студентом. Ей он докладывал. Кем была она? Ведьма? Он ощущал присутствие силы рядом с Муромским, а значит, вполне мог быть прав. Еще мгновение, и Рикардо смог разглядеть в мыслях вывеску книжного магазина. Этого было вполне достаточно, но едва собрался отойти, как ощутил его, обжигающий страх за мать. Такой яркий, всепоглощающий. Конте обернулся, видя, как стиснул края раковины Илья. Мысленно молодой человек просил его убираться прочь и ругал себя, на чем свет стоит, называя жалким трусом. Рикардо прекратил его кашель, позволяя студенту нормально дышать, и вышел из уборной, оставляя одного. Некая Рада шантажировала мальчишку, грозя расправой над матерью. Требовала, чтобы следил за Элизабет. Рикардо поджал губы. И глаза вновь сделались прозрачными, выдавая едва сдерживаемое негодование. Стоило побеседовать с сеньорой ведьмой. Конте вернулся к столику, за которым его ожидала Лиза. Он продолжил беседу, как ни в чем не бывало, а едва они позавтракали, то предложил отвезти к домику Серафимы. По его мнению, сейчас это было самое безопасное место для юной колдунии, особенно если учесть ее бессилие и недавние открывшиеся ему новости. Едва машина тронулась с места, выезжая с небольшой парковки. Рикардо обратился к своей спутнице. «Насколько я понял, выходные ты всегда проводишь у бабушки?» «Верно», — отозвалась Лиза. «Прошу так поступить и в этот раз», — продолжил Конте. «Завтра я заеду за тобой. Не вызывай водителя». «Я не уверена, что в понедельник буду в университете», — неумело скрывая волнение, проговорила девушка. «Мне нужно многое обсудить с бабушкой, и если будет дозволено, то встретиться с одним важным человеком». «Кто же он, этот человек, м?» – усмехнулся Рикардо, кидая короткий взгляд на нее. «Этот человек хотел, чтобы я продолжила обучение под его началом». «Это очень важный для нас человек, и для меня лично», – уклончиво пояснила Лиза. «Я хочу сказать ей, что не смогу принять оказанную мне честь и стать ученицей». «Ты уверена в своем решении, Элизабет?» Теперь Рикардо был серьезен. Он прекрасно помнил образ женщины в темно-серебристых одеяниях и ее одиноко стоящую обитель, в которую отправлялась ранее Лиза. Верховная Юстиана. Так назвала ее девушка. Разве мог так просто принять отказ кто-то, подобный ей? Что же происходило в голове Элизабет? Сейчас он так желал читать ее, но не посмел бы, держа обещания». «Я уверена», — меж тем ответила Лиза, в следующее мгновение тепло касаясь тыльной стороной ладони его щеки. «И я благодарна тебе за то, что помог мне принять это решение». «Когда же я успел?» — подразнил ее Конте. «Когда вошел в мой дом однажды, поздним вечером, и назвал непроходимо глупой», — проворчала сбоку девушка. «Хм, это тогда, когда ты с холодной жестокостью...» «Наслала на невинного гостя несварение?» — возмутился Рикардо. «И мечтала кормить меня чесноком в шоколаде?» «Не было такого!» «Да ну!» — усмехнулся он, подводя машину к знакомому дому Серафимы. «Мы на месте, Элизабет. Обещай, что останешься у бабушки и не натворишь дел, пока я буду отсутствовать». «Ты ведь пообещаешь мне тоже?» Нахмурилась Лиза, внимательно глядя на него. «Я почти клянусь!» Поднял ладонь Рикардо. Тогда и я, почти клянусь, заявила в ответ, ведьма коротко поцеловала его и вышла из машины, позволяя отъехать. Убеждаясь, что любимая в безопасности, Конта направил машину в город. Ему нравились смертные с ярким воображением. Таких читаешь и будто видишь собственными глазами, порой путая, что является собственными воспоминаниями, а что подслушанными. Илья Муромский был одним из таких людей. Благодарный за своеобразный подарок, Рикардо, плохо ориентируясь в незнакомом городе, пытался найти более удобный маршрут. Навигатор в машине, как назло, показывал полнейшую ерунду, сопровождая свои действия раздражающим женским голосом. Вот они, издержки обладания силой, сводящей работу электроники на нет. Продолжая искать нужный книжный магазин, Рикардо снова вспомнил слова Лизы и ее намерение отказаться от возможности стать ученицей своей старшей сестры. Размышлял Конте и о своем несдержанном обещании матери. «Что творили они оба сейчас? Станет ли это своеволее предвестником бури? Тем самым штормом, что так пугал сирен? Или будет маяком, что поможет избежать опасных скал, когда станут искать свой тихий берег?» Рикардо остановился, с силой стискивая руль, и позволил мыслям течь ровнее и тише. Но чистое небо укрывалось тучами, говоря о том, что он бессовестно обманывал себя, изображая спокойствие.